Глава 10. Первая мысль Наташи, когда она открыла глаза, была откровенно нецензурной. Усыпил, прошептала некромантка, злобно оглядывая комнату. Нет, вы только подумайте, он меня усыпил, колдун демонов. Наташа осторожно позвала Лана, разом открыв глаза. Это ты сейчас о ком? Об этом этом Наташа вдруг поняла, что вслух ругается не на книжного героя, а на вполне реального мага, сильного, опасного, непредсказуемого. И скиснув, выдавила: "В общем, ни о ком. Ты поосторожнее с высказываниями", нервно посоветовала тоже проснувшаяся Инара. Этот никто Когда вчера тебя в комнату принёс, жуть злобно выглядел. И на нас с Ланкой, знаешь, как нарычал. У-у-у! Недельными отработками уцелителей угрожал, между прочим. Услышав это, Наташа нервно сглотнула. Похоже, из-за её несдержанности Анхайлик и впрямь сильно разозлился. Раз даже и Нару так проняло, значит, жди неприятностей. На завтрак девушки собирались в напряжённой тишине. Однако в столовой Лана всё же не выдержала и полюбопытствовала. Слушай, а что вчера произошло? Магистр тебя откуда такую притащил-то? А влипла я, похоже. мрачно поделилась Наташа. Помнишь, вчера у летицы яд делали, и я его вдохнула. Вот и траванулась. Ак целителям пойти не сообразила. Анхайлик меня случайно увидел и разозлился жутко. Из-за невнимательность, из-за то, что никому не сказала, а потом у меня нервы не выдержали, и я ему такого наговорила, обвинила даже. А вот он меня и усыпил, видимо, чтобы сразу не убить. Девушка тяжело вздохнула. А сегодня, скорее всего, будет расплата. У нас сейчас лекция его. И вот чую я, прямо оттуда пошлёт Анхаилек меня туалеты целителей драить. Эх. Наташа снова вздохнула. "Фигово", коротко высказала Синара и быстро поднялась. "Знаете, пойду-ка я пораньше. Мало ли". И оставив недоеденный завтрак, татуированная некромантка буквально выскочила из столовой. В результате настроение у Наташи окончательно испортилось. Девушка молча отодвинула тарелку и медленно поплелась к выходу. Лана, дожевывая кусочек чёрного хлеба, провожала подругу сочувственным взглядом. «Да, ну и дела», — протянула она. «То подарками заваливает, то наказывает. Хотя, может, и нара преувеличивает, и ничего Наташа не будет?» «А вот тебе вполне, если опоздаешь», — еле слышно на ухо девушки, — сказал Алиорн. От неожиданности Лана даже на стуле подпрыгнула и чуть не подавилась. «Кхе-кхе-кхе!» — «Напугал!» — возмутилась полуэльфийка. Но к совету прислушалась и встала. Потом мило улыбнулась и спросила: "Может, поможешь? Ты ведь быстрый. Я тогда точно не опоздаю?" "Это в мои обязанности не входит", спокойно ответила пустота. Вот так всегда. Как пугать так нормально, а как помочь так в обязанности не входит. Лана злилась, от чего в аудиторию влетела, чуть не снеся дверь. и на последней минуте заняла положенное место за партой. На занятие Наташа шла как на казнь, и в результате появилась самой последней. Ко всему прочему, ещё и опоздав. А, и пусть, с каким-то обречённым мазохизмом подумала девушка. Пусть наказывает. И вошла в лекционную, сразу же застыв на пороге под внимательным взглядом магистра. Опаздываешь, Наташа. Быстро оглядев девушку, неожиданно спокойно отметил Анхайлик и вдруг поинтересовался: "Как самочувствие?" "Спасибо, «Сп хорошо", выдывила та растерянно. "Славно. Проходи, садись", разрешил магистр и вернулся к лекции. Окончательно перестав понимать, что происходит, Наташа почти упала на своё место. Впрочем, немного поразмыслив, девушка здраво предположила, что возможно Наказание ей выдадут и после лекции, ибо зачем отвлекать от занятий остальных некромантов. Утвердившись в этой мысли, всю лекцию Наташа просидела как на иголках, и после её окончания уже не удивилась, когда услышала оклик Анхайлега. Наташа, задержись. Да? Девушка обернулась. А вот и всё, подумала с ней. Сейчас узнаю, какую пользу я смогу принести академии. С тобой, Точно, всё в порядке. Совершенно не по придуманному ей плану, уточнил Анхелик. Ты бледная какая-то. Э, ну, да? Кажется, промычала Наташа. Голова не болит вроде? Ответ нек романта не удовлетворил. Он подошёл к девушке вплотную и, приподняв Наташино на лицо за подбородок, внимательно всмотрелся в её глаза. Дыхание у девушки разом перехватило. но на её счастье, осмотр закончился так же резко, как и начался. Жить будешь. Пока Наташа пыталась взять себя в руки, удовлетворённо заключил Анхайлик: "А вот с нервами у тебя проблемы. К целителям, чтобы сегодня же показалась. Понятно?" "Ага." Она автоматически внула девушка, готовая сейчас согласиться на всё что угодно, лишь бы побыстрее исчезнуть из аудитории. Славным Так, да иди и постарайся в следующий раз не опаздывать, сказал Анхайлик. Ага, Наташа снова кивнула и быстро направилась к выходу. И насчёт целителей, смотри, проверю, донеслось ей вслед. Несмотря на опасения Ланы, и лекция, и практика у Власа на этот раз прошли спокойно. Зелье удалось, причём к удивлению как самой кудрявой, так и магистра, хорошо. Влас проверял работу тщательно, даже чересчур, будто подозревал, что Лана зелье составляла не сама. Однако придраться так ни к чему и не смог, а потом у девушка получила первую за всё время оценку отлично. Но даже столь высокий балл настроение Ланы не улучшил. Девушка уже себе голову сломала, раздумывая, как завоевать эльфа. Пока всё сводилось к банальной вежливости, но сердцу явно хотелось большего. постоянная отговорка, что то или это не предусмотрено контрактом, а уже порядком бесило. В общем, после ужина Лана решила поднять себе настроение и сходить за яблоками. Да, аранжереи девушка добралась без приключений, но вот с доступностью плодов возникла проблема. Видимо, в последнее время слишком много адептов оставляли голодными, поскольку все нижние ветки яблонь обобрали подчистую. Алана с грустью вспомнила, как в прошлый раз навернулась с дерева и решила сразу перейти к приятной части. "Алиорн, помоги, пожалуйста", попросила она и покрутилась вокруг своей оси в поисках телохранителя. Эльф появился сразу с яблоками и молча вручил их девушке. "Спасибо", Алана благодарно улыбнулась и протянула яблоко Алиорну. Девушка помнила, что в прошлый раз Алиорн отказался, но всё равно надеялась, что на этот раз он разделит с ней ужин. Но эльф лишь отрицательно качнул головой. «Так сложно сделать мне приятно?» Лана так и стояла с протянутым яблоком, грустно глядя в золотистые холодные глаза. Она силилась уловить хоть какой-то отголосок эмоций, но тщетно. «Делать приятно?» Не входит в мой контракт, спокойно ответил Алеорн. И эти слова Плану окончательно вывели из себя. Достал, прошипела полуэльфийка и отшвырнув яблоки, разъярённым торнадо рванулась прочь из оранжереи. Достал, достал, достал. Да что же это такое? Эту ледышку, пожалуй, не растопят, и все огневики факультета элементалистики. Как же хочется что-нибудь сломать. Лана оглянулась по сторонам в поисках достаточно хрупкого предмета. Калечить кулачки, а прочный ствол дерева никакой гнев не мог ее заставить, поэтому решила заломить кустик. Быстро подлетев к намеченной цели, Лана протянула руку и чуть не напоролась на лезвие меча. Как ей удалось отскочить от опасности, полуэльфийка не поняла, да и размышлять было некогда. Из кустарника к ней скользнули пятеро вооруженных мужчин. Гнев Ланы моментально схлынул, сменяясь ужасом, и осознание собственной беспомощности моментально накрыло девушку удушающим покрывалом. В отчаянии Лана сдавленно пискнула. «Алиорн?» Взмаха ресниц хватило, чтобы местность преобразилась пятью окровавленными трупами. Судорожный вздох оповестил девушку, что она вполне жива. Но вот от приторного запаха крови к горлу подступила тошнота. Мир в затуманенных ужасом глазах качнулся. Сознание неожиданно оказалось на краю бездонной темноты с одной единственной мыслью: меня чуть не убили. Как ты? Обеспокоенный голос выдернул Лану из полуобморочного состояния. С трудом сфокусировав взгляд, девушка смогла различить взволнованное лицо Алиорна. Эльф поддерживал её, вглядываясь в глаза в ожидании ответа. но что-либо произнести Лана не могла. В данный момент девушка пыталась понять, где находится её сознание, то ли уже в обморочных фантазиях, то ли ещё в реальности. Уяснить это Лана решила немедленно и резко подавшись вперёд, поцеловала своего спасителя. Секундное замешательство мужчины сменилось жарким ответом. Однако не успела Лана толком осознать, что произошло, как Алеорн резко отстранился. И сухо произнёс: "Пора идти". Совершенно сбитая с толку девушка ошарашенно уставилась на эльфа. "Куда?" Алеорн неопределённо пожал плечами и кивком указал на лежащие неподалёку тела. "Сдавать пять трупов. И лучше поторопись, а то Витор уйдёт спать, и общаться придётся с Анхайльгом". А лицо Ланы мгновенно вытянулось. Несмотря на всё произошедшее, чувство самосохранения у девушки по-прежнему работало отлично. Поэтому, испуганно ойкнув, полуэльфийка со всей возможной скоростью помчалась к академии. Хотя к вечеру Наташа чувствовала себя хорошо, угроза анхальга о проверке посещения целителей игнорировать не следовало. Девушке и так повезло, что магистр, видимо, пожалев, не стал её наказывать даже за опоздание. Но любое везение имеет свои пределы. Так что после окончания лекций девушка направилась с племяком на факультет Блэк и исцелений. Вообще-то Наташа рассчитывала найти магистра Данилевича, но вы, первый попалась на глаза Амалики. "Чего тебе?" не слишком вежливо поинтересовалась та. "А мне бы провериться нервы." с запинкой ответила Наташа. Целительница поморщилась, но быстро осмотрела девушку и сообщила: "Ну, успокойся, не беременна". "Что?" Наташа поперхнулась. "Понятное дело, что нет. Я вообще-то не за этим". "Да?" Амалика удивлённо подняла бровь. "А зачем тогда?" "Я же говорю, нервы. Меня магистр Ханхалик к вам отправил, сказал, они слабые". пояснила Наташа. На его факультете оно и не удивительно, едко прокомментировала Амалика. Ладно, посиди тут, подожди. Сейчас принесу что-нибудь успокоительное. А женщина вышла, неплотно прикрыв за собой дверь. А вот ведьма, а? подумала Наташа, глядя ей вслед. Вроде и светлая, а насколько же характер мерзкий. От мыслей об Амалике девушку внезапно отвлекли громкие голоса. «Демоновы ведьмаки!» — сквозь зубы ругался кто-то за дверью. «Вот чую, Тарий постарался!» «Да уж, без его участия точно не обошлось!» — поддакнул второй. «Чего еще от приятеля Родрика ожидать?» «Тьфу! Не поминай этого некроманта в суе!» Тотчас прошипел третий. «Я впервые в жизни за здоровье Анхайлига напился, когда тот своего сыночка из академии выставил. Тарий-то что?» Он хоть выпечку хорошую делает, гадёна ж такой. Надо бы придумать ему ответный презент, кстати. Придумаем, проворчал первый говоривший. У нас неделя отработки на ведьмаческом факультете. Ещё будет возможность. Вот ведь и отработка ещё это, вздохнул второй. Хренова неделька началась. За что вас, кстати, так строго? полюбопытствовал третий. «Ну, подрались, так это часто происходит». «Анхалик вечером свои подарки раздавал», — ответил первый. «Сам знаешь, он вечером в неадеквате. И нам еще, поверь, повезло». «А отчего вечером?» «Да, он днем с девкой какой-то был. Нашел себе новую, вот и развлекался. Мы в том ресторане и подрались, где они сидели». «У-у-у, не повезло», — протянул третий сочувственно. Как она хоть? спросил он, и Наташа замерла, напряжённо всслушиваясь. Ну, ничего, хотя бы Валя у Анхаилигой получше. Рыжая, ответил второй. Он же всегда блондинок предпочитал, удивился третий. Слушай, ну Анхаили кто же мужик, мало ли? первый фыркнул. Может, девочка в постели офигенная, там на цвет волос согласись, не смотришь. Все трое громко заржали. Наташа от злости готова была уже выйти и как минимум попытаться расцарапать по шлякам рожи, но в этот момент раздались приближающиеся шаги и вернулась Амалика. «Держи». Светлая протянула голубоватую склянку. «Принимай по пять капель перед сном в течение месяца, а потом, если не полегчает, подумай о том, чтобы сменить факультет». «Спасибо», — вежливо поблагодарила Наташа, — И взяв флакон, направилась к выходу. Перед дверью девушка чуть задержалась и набросила на голову капюшон. Не хотелось, чтобы ожидающие в коридоре светлые её узнали. Все мужики одинаковы, со злостью думала Наташа на ходу. Хоть тёмные, хоть светлые, а всё одно обсуждают, каковы бабы в постели. То, что её посчитали любовницей Анхальга, девушку признаться не удивило. В самом деле, о чём ещё думать людям, видя первокурсницу в ресторане с таким известным магом? Неприятно, но ожидаемо. Но вот то, что они упоминали о других, Наташа об этом раньше и не задумывалась. Да, она читала о какой-то первой любви Анхальга и его сыне Родрике, но и только. А в реальности, оказывается, у магистра тут ещё девушки были. Да ни одна. судя по разговорам. Хм. Впрочем, он ведь нормальный мужчина, подумалась Наташа. И тёмный к тому же. Странно было бы, если бы он десятилетиями аскетом жил. Решив при первой возможности узнать об этом поподробнее, девушка завернула к лестнице на жилые этажи и внезапно была подхвачена под руку. Вздрогнув, Наташа быстро подняла глаза и увидела двух тёмных парней. Ведьмака И элементалиста, которые не так давно доставали её записками с предложениями о встрече. "От чего такая грустная, красавица?" широко улыбаясь, полюбал подствол элементалист. "Ребят, вот совершенно нет настроения общаться", мрачно сообщила Наташа, освобождая руку. "Может, мы сможем его улучшить?" тут же предложил ведьмак. "Что? Сразу оба?" девушка прищурилась. «А это как пожелаешь?» — хохотнул элементалист. «Можем по очереди, а можем и оба сразу, если выдержишь. Держи!» Он сунул Наташе под нос какой-то вонючий цветок. «Да у вас, похоже, вообще крышу снесло!» — рассерженно выдохнула девушка, уловив недвусмысленную суть предложения и отбрасывая сомнительный презент. «Друг с другом развлекайтесь!» — зло пожелала она. И стала быстро подниматься по лестнице. Стерва. Вслед удаляющейся некромантке тихо произнёс элементалист. Люблю таких. Только почему на неё твой отвар не подействовал? Цветок вон весь провонял предыдущих от одного вдоха прямо на месте раздевать можно было. А демон её знает. Может, по устойчивость? Ведьмак задумчиво помял губу. Ещё варианты остались. А для таких устойчивых. Она тебе так нужна? с сомнением уточнил ведьмак и, получив упрямый кивок, вздохнул. Брат рассказывал об одном действенном средстве, но там вроде бы нужны очень крутые ингредиенты. Просто так не достать. Ты готов рискнуть? Давай список и скажи, где искать. Элементалист поджал губы. А дальше моя забота. К Виттору в кабинет Лана влетела, даже забыв постучаться. «Успела», — билась в ее голове единственная мысль. Видя, что девушка сильно взволнована и пытается что-то сказать, Архимаг решил ей помочь и начать первым. «Что-то случилось?» Лана согласно кивнула и выдавила. «Там это... того... пять трупов». Проявляясь, холодно заключил Леорн. «Опять?» устало вздохнул глава академии Лана растерянно развела руками. М-м, да, нехорошо. Эвитор потер перебил бороду и задумался. А спустя мгновение в кабинете скрутилась тёмная спираль и из портала вышел анхелик. От неожиданности Лана аж подпрыгнула. Что ещё? Раздражённо спасёл Ник Романд, а потом взгляд его упал на парочку блондинов. Опять? мрачнее на глазах уточнил анхайлик Сколько? Пять, флегматично пожал плечами эльф. Где? продолжил допрос анхайлик. Во дворе элементалистов рядом с кустами, ляпнула лана и тут же была одарена колючим взглядом. А что вы там делали, уважаемая? вкрадчиво поинтересовался некромант. Гуляла, пискнула кудрявая и вцепилась в куртку Алиорна. Эльф усмехнулся, а Анхайлик устало возвел очи к потолку. «И как они сюда проникают?» вслух размышлял он. «Лана, вы можете идти отдыхать. Мы разберемся», — мягко сказал Виттор. Дважды предложение повторять не пришлось. Быстро кивнув, полуэльфийка стрелой выскочила из кабинета архимага. «Ну вот чего он такой страшный?» С трудом успокаиваясь, прошептала Лана. Алеорн не ответил. Да и вопрос был вполне риторическим. До комнаты 313 Лана добралась быстро, а вот у двери неуверенно застыла. А воспоминание о поцелуе, пусть и таком коротком, будоражило сознание. Девушке безумно не хотелось расставаться с Эльфом, однако пришлось, так как Алеорн в очередной раз исчез под маскировкой. Тяжело вздохнув, Плана скользнула за дверь. Эх, неужели ему всё равно? С мимолётной грустью подумала девушка. Впрочем, неприятная мысль почти сразу исчезла. Ведь на поцелуй-то Альорн всё-таки ответил. И это главное. Широко улыбнувшись собственным мыслям, кудрявая направилась к кровати и тут заметила Наташу. Подруга явно злилась. Ты чего не спишь? полюбопытствовала Лана. А ты чего такая радостная? вместо ответа поинтересовалась Наташа. Меня опять съебить хотели, сияя сообщила полуэльфийка. Наташа поперхнулась. И это по-твоему хорошо? Изумительно, пропела Лана и мечтательно вздохнула. Потом встряпнулась и спросила подругу: "А ты чего, грустная? Наказал он тебя всё-таки?" "Нет", Наташа вздохнула. Анхайлик как раз самым адекватным мужчиной за весь день оказался. И поморщившись, девушка рассказала сначала обо всём услышанном в лазарете, а потом историю с двумя тёмными, предлагавшими групповуху. "Нет, ты себе представляешь?" под конец в голосе Наташи послышались жалобные нотки. "Я что, так похожа на такую?" Наташа не договорила и махнула рукой. Да ничего не похоже. Лана подбадривающую улыбнулась. Ты нормальная девушка. Красивая не в меру, правда? А эти двое просто забочены. А вот для сравнения, возьми Кондрата. А ведь ухаживал и ни намёка на постель не было. Угу. Это Кондрат так ухаживал? Хмыкнула Наташа. Как умеет, так и ухаживает. Хихикнула Кудрявая. Ты знаешь, как он разобидился, когда я ему тебя догнать не дала. Прямо чуть меня в личные враги не зачислил. А если бы зачислил, у кого бы я тогда лекции списывала? И чего предполагаешь? Прищурилась Наташа. Общаться мне, если честно, с этим типом совсем не хочется. Это вы там сами решаете общаться, не общаться, но насколько я поняла, Кондрат сдаваться не намерен. Хотя, конечно, шансов у него маловато по сравнению с твоим вторым э ухажёром. Лана Лучезарно улыбнулась и выразительно оглядела горку коробок с обувью и одеждой. Он мне не ухажёр, поперхнулась Наташа. Анх, просто не знаю, что на него нашло. Может, ему просто жалко меня стало? Поразумеется полуэльфийка, охотно закивала головой. «Только ты бы намекнула ему, что тебе это богатство хранить негде». «Может, магистру вновь станет тебе жаль, и нам новый шкафчик отрядят?» «Ну, знаешь...» Наташа аж до речи на мгновение потеряла. «Ты хоть примерно представляешь, как бы это выглядело? Какая-то адептка-первокурсница у заместителя главы академии шкаф требует». «Забавно?» — ухмыльнулась Лана. «Тебе забавно». А мне уж страшно. А чего ты боишься? Сама сказала, единственный нормальный мужчина. Подарки надарил, взамен ничего не потребовал, за грубость не наказал, даже пожалел. Так в том-то и дело, пока хорошо относится, а потом скажет: "Обнаглела совсем, попустекам ещё дёргает". Наташа задумчиво посмотрела на кудрявую. Да и вообще, Скажи, ты по своей воле пошла бы у Анхаилега что-то просить? Наташа задала вопрос с подвохом. Лана аж скривилась, представив такую ситуацию. Пришлось признавать очевидное. Нет, ибо я его боюсь. Лана нахохлилась, как обиженный воробей. Признавать поражение не хотелось, однако ничего другого не оставалось, так как Наташа, воспользовавшись заминкой, забралась под одеяло и отвернулась.